Часть 4. Глава 1. Снова в пустыне. По моим ощущениям, тряска в портале длилась больше минуты. И что-то мне подсказывало, что белье в стиральной машинке чувствует себя во время стирки примерно так же. Но здесь приходилось полагаться на мастерство века. и на то, что он, пожертвовав удобством, сделал это, по крайней мере, полностью безопасным. Наконец, тряска закончилась, и я вывалился из воронки на горячий песок. Сверток с кинжалами упал рядом. Еще пару минут я потратил на то, чтобы отдышаться после этого стремительного путешествия и вернуть себе чувство равновесия. В этот момент я даже порадовался тому, что последние двое суток мне не давали есть. После такой встряски желудок исправно вернул бы все обратно. Хотя, конечно, немного досадно, что Викай не дал мне с собой никакой еды. С другой стороны, глупо думать о том, что тебе не удалось лишний раз пожрать, если представить, сколько сил отдали агеры и остальные, чтобы добраться до Викая, чтобы убедить его, чтобы Викай успел выкрасть кинжалы, отдать их мне, сотворить портал и перенести мне далеко за пределы Короска. И это в мире, где пространственная магия нарушена». Я искренне понадеялся, что Викао успеет добраться до поместья фортхараса потому что он на это потратил столько сил, что сейчас будет полностью беззащитен. По сравнению с этим, мой голод, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, далеко не самое страшное, что может со мной произойти. Придя, наконец, в себя, я сотворил перед собой сферу воды и жадно напился, после чего накрыл себя легкой иллюзией, которая не совсем скрывала, но поменяла цвет одежды на желтый, позволяя лучше сливаться с песком, по которому мне предстояло идти. К сожалению, мой синий драконий костюм будет слишком выделяться на пустынной равнине, а погоню могли послать в любую минуту, так что приходилось учитывать все. И снова началось томительное путешествие по пустыне. Я уже и забыл, насколько может быть жарко за пределами города, и хотя сказывались и привычка, и прикосновение кинжала порядка, Все равно этот жар был, хотя и не смертельным, но очень неприятным. Но при этом в подсознании билась еще одна мысль. Мне казалось, что солнце жгли меня с такой силой, словно они понимали, их конец близок, скоро это положение вещей закончится, и тогда... И что тогда? Одно из солнц погаснет? Или они удалятся от планеты настолько, что перестанут ее выжигать? Или... Не знаю. Но вот то, что конец близок, они будто бы чувствовали. как это чувствовали и кинжалы жизни и хаоса, которые словно знали, что их несет кто-то недостойный, и потихоньку пульсировали силой, к счастью, не настолько большой, чтобы это доставляло неудобства, но все же достаточно ощутимо, чтобы выказать свое неудовольство, если допустить, что у кинжалов может быть характер. Даже кинжал хаоса, который в момент первой моей с ним встречи лежал в витрине из очень толстого стекла, вел себя более-менее прилично. Может быть, он действительно почувствовал что кинжал порядка снова здесь и унял свой гнев а возможно что его на время усмирили неизвестно мне по прежнему слишком много и неизвестно но все равно надо идти дальше слишком многие отдали все чтобы я мог идти дальше в таких условиях уже нельзя повернуть назад и я шел шел и в моей голове роились самые разные мысли о том что за все время пребывания здесь мне удалось искупаться всего два-три раза, когда я находился у пустынных кочевников. О том, что мои одежда и сапоги уже не весь сколько времени не стирались и не чистились, и если бы это был не материал из кожи дракона, одежда давно бы уже испортилась. На что было похоже мое нижнее белье, которое я украдкой выстирывал и высушил хотя бы раз в седьмицу, даже думать не хотелось. Я шел и думал все эти ерундовые мысли, на которые в обычной повседневной жизни и внимания не обращаешь. И каждая эта мысль помогала мне делать следующий шаг. Я не знаю, сколько я шел. Помню ли что, что телепортировало меня так, чтобы я аккурат видел дальнюю стену короска и мог идти в противоположную от нее сторону. В остальном пустыня полностью пожирала ощущение времени, ощущение пространства, а два неугасимых солнца, положение которых мне ни о чем не говорило, лишали даже возможности определить хотя бы время суток, Ты оставался с пустыни один на один, осознавая свою ничтожность, свою крохотность по сравнению с такой природной мощью. И все же я делаю шаг за шагом, потому что должен. Потому что если я дойду до конца, то этой пустыне очень скоро придет конец. Сюда придет вода, придет жизнь, придут растения, и, возможно, однажды здесь вырастет огромный лес. Пустыня, словно мы тоже это почувствовала. и потому каждый шаг мои ноги глубоко увязали в песке, и приходилось тратить значительно больше сил на следующий, и все же я продолжал идти. Я не знаю, сколько прошло времени, возможно, всего несколько часов, а возможно, уже несколько суток. Ни разу я не позволил себе остановиться отдохнуть, потому что должен был убраться как можно дальше от короска, чтобы погоня меня ни за что не настигла. Я шел до тех пор, пока у меня были силы. К счастью, жара и голод первое время, если так можно выразиться, конфликтовали друг с другом. И когда мне особо сильно хотелось есть, я думал о том, что мне жарко, а когда солнца начинали жечь особенно больно, я думал о том, что было бы неплохо перекусить. К сожалению, слишком быстро голод и жара нашли общий язык, и теперь пожирали остатки моих сил с удвоенной скоростью. И, наконец, настал момент, когда я понял, что сил больше нет. Вот вообще нет. Даже если бы передо мной в трёх шагах возник бы портал, из которого ко мне тянуло бы руки Меориали, я бы и тогда не нашел в себе сил хотя бы просто встать. Было отдано абсолютно все. Краем сознания я помнил, что кинжалом жизни можно было лечить и, возможно, восстанавливать силы, но подумал я об этом слишком поздно, и экспериментировать, а уж тем более рисковать, уже не было ни времени, ни возможности. «Ну, Руарх!» — тихо прошептал я, падая на колени. «Если ты видишь меня, если ты слышишь меня...» Если ты можешь мне помочь ради своего будущего, ради будущего своих детей, ради равновесия в себе, помоги, помоги, помоги!» Сил мне оставалось даже на то, чтобы просто думать. Просто в сознании билось это единственное слово «помоги». Я словно стал небольшой антенной, которая только и могла что транслировать вокруг этот сигнал «помоги, помоги, помоги». И в тот момент, когда сил не оставалось даже на то, чтобы моргать, Моих ушей достиг какой-то звук. Кажется, это были чьи-то голоса. Неужели меня настигли? Нет, невозможно. Я сделал все, чтобы этого не случилось. Нет, теперь Гимлов и Лексаб снова получат надо мной власть. Снова будут выкачивать из меня воду. Викай убьют, Агера убьют, Портхараса убьют. Все пропало. Наконец-то! Наконец-то мы его нашли! Донесся чей-то далекий, взволнованный и очень знакомый голос. Замаскировался в желтый цвет. Оба солнца тебя побери. Вспомнил о конспирации, чтоб тебя! Кто-то подошел ко мне и положил руку на плечо. Все, все в порядке, Дэмиан, Я здесь, друзья, здесь. Тот же самый голос теперь говорил ласково и успокаивающе. Теперь все будет хорошо. Кто-то попытался взять у меня из рук сверток с кинжалами, но я только крепче вцепился в него. Все в порядке! Ты можешь их отпустить! мягко сказал кто-то. «Ты молодец. Ты справился, ты сохранил их. Ты можешь их отпустить». «Не могу», — прохрипел я. «Я обещал, что ни за что их не брошу». Агер, извини, "На времени у нас очень мало», — грубо сказал чей-то голос, тоже отдаленно знакомый. «Подвинься, я приведу его в себя». Послышалось какое-то шевеление, ворох разворачиваемых тканей, после чего кто-то поднял мне голову, а в следующую секунду в кадык уперлось что-то острое, и в этот момент через это острое мне в горло хлынула сила, сила холода, сила прохлады, сила спасения от этой проклятой пустыни. Я жадно начал дышать, не в силах насытиться этой восхитительной силой, но почти сразу живительное острие убрали. «Так, хватит», — деловито сказал второй голос. «А то ты посмотри, задышал-то как, будто ему баба сиськи показала». «Давай, поднимайся, дружок. Нас давно уже ждут». Я, почувствовав прилив сил, наконец-то открыл глаза и увидел перед собой Агера и Анаму, которых я, наверное, видел в другой жизни. И хотя оба смотрели на меня с беспокойством и облегчением, мне, наверное, впервые за все пребывание в этом мире стало так стыдно. «Простите меня», — прошептал я, опуская взгляд. «Я подвел всех вас. Я напал на градоначальников и все разрушил. Я...» «Я правда не хотел этого, но когда я увидел там Арсини, Таяо, остальных, то не сдержался». «Всё в порядке», — неожиданно мягко сказала Анаму. «Мы знали, что всё будет именно так. Мы знали, что когда ты это увидишь, ты по-другому не среагируешь. И именно поэтому мы так верим в то, что именно у тебя получится всё это прекратить». «Ты бы знал», — тихо сказал Агер. «Ты бы знал, как мы...» Все убеждали их этого не делать. «Но кинжал порядка», — он указал на Анаму, который держал в руках драгоценный клинок, не оставляя никаких сомнений по поводу своей принадлежности к Вимрана. «Это ценность, за которую каждый Вимрана был готов пожертвовать всем. Мы могли потерять их. Мы могли потерять даже тебя. Потерять это мы не могли никак. И потому ради того, чтобы спрятать эту вещь, каждый сделал все, что было в его силах». «Давайте обо всем этом потом», — воршливо сказал Анаму. «Сейчас давайте, наконец, уберемся отсюда в безопасное место. Хотя тут мы, конечно, сами виноваты. Надо было догадаться, что Дэмиен не будет сидеть и ждать нас в условленном месте, а бодро поскачет подальше от короска. Трое суток тебя догоняли, оба солнца тебе подери». «Цыц!» — шикнул лагер на Анаму. Все кончилось хорошо, так что теперь вперед. Тебе надо отдохнуть, Дэмиен». И ты очень нужен Егерусу. Ты и два твоих аргумента, которые ты вытащил из короска. Только это, возможно, поможет убедить старейшину племени смерти отдать нам последний кинжал. Как оказалось, путешествовали Агер и Анаму не на ферстах, а на каких-то разновидностях пуири, которые больше всего походили на огромных гекконов, достаточно больших, чтобы на них можно было сесть верхом. Даже больше. Этих ездовых гекконов было целых три. Снаряжение у них было самое простое. Небольшое веревочное крепление на спине, вероятно, для того, чтобы на нем можно было сидеть и не соскальзывать с его гладкой шкуры. Любопытно при этом было и само крепление. Оно уходило вверх по спине ящера и крепилось на его шее, что и неудивительно. Если эти ящеры, вероятнее всего, скользят по пустыне, вплотную прижимаясь брюхом к песку, то любое крепление в этом месте будет очень быстро изнашиваться. Давай, мы тебе поможем, мягко сказал Агер, подводя к одному из гиконов. Тут все немного сложнее, чем кажется. Сам долго будешь разбираться. Как оказалось, веревочное крепление служило вовсе не для седла. Размотав веревки, Агер помог мне сесть верхом и закрепил веревки на торсе и на предплечьях. Запомни, во время езды не шевелись и не дергайся по сторонам. предупредил Агер. «И старайся держаться вплотную к спине животного. Так ему будет проще тебя нести. Им легче двигаться, когда вес распределен по всей спине». После этих инструкций Агер и Анаму запрыгнули на своих ящеров и весьма ловко нацепили на свои тела такие же веревочные крепления. Несмотря на крайнюю степень усталости, я обратил таки внимание, что у обоих рано на торсах были небольшие кровоподтеки от этих самых крепежных ремней. Вероятно, они действительно искали меня очень долго. В этот момент Агер как-то хитро присвистнул, и его ящер заскользил по песку. Я растерялся, так как не знал, как управлять питомцем, но мне это и не понадобилось. Ящер, вероятно, заранее наученный, просто заскользил вслед за ящером Агера. Оборачиваться я не рискнул, но логично предположить, что Анаму замыкал нашу цепочку. Между тем, предупреждение Агера оказалось не лишним, Во время движения создавалось впечатление, что шея геккона — единственный центр тяжести, на который можно опереться, и было постоянное ощущение, что если я просто пошевелюсь в одну или другую сторону, то центробежной силой меня тут же сбросит с ящера. Впрочем, очень скоро я перестал бояться. Ящер явно обладал большим опытом перевозки седоков, так что от меня требовалось только не мешать ему, да и вообще... После бесконечного ковыляния по пустыне просто ехать верхом было райским наслаждением. Гибкие сильные лапы размеренно шуршали по песку, и эти звуки очень сильно убаюкивали. И в тот самый момент, когда я закрыл глаза, чтобы вздремнуть... «Я вздумай спать!» — прикрикнул сзади Анаму, который явно не сводил с меня глаз. «Держи равновесие! Потом отдохнешь. Я послушно открыл глаза обратно и сконцентрировался. «В самом деле...» Для отдыха стоило уже добраться до безопасного места. Да, и нужно учитывать, что и Агер, и Анаму не отдыхали столько же времени, пока искали меня, а то даже и больше. Это убаюкивающее путешествие заняло, наверное, часа три. Ящеры не очень быстро, но уверенно несли нас в нужном направлении, и, наконец, вдали показались палатки. Кажется, мы приближались к цели. Пять минут спустя... мы подъехали вплотную к палаточному городку. Нас уже встречало порядка десяти мужчин со странной чешучтой кожей, темно синего почти черного цвета. Я впервые видел такую экзотическую рассветку среди Вимрана. Обычно они были более светлых тонов. «Наконец-то! Два солнца вас повери!» — раздался еще один знакомый голос. «Почему вы так долго его искали?» «Потому что...» — огрызнулся Анаму, спешиваясь со своего ящера и отдавая кому-то поводья. «Вспомнил наш друг, что в мире существует конспирация, и иногда нужно скрываться от других. Жаль, что вспомнил он об этом в такой неподходящий момент». «Ладно, ладно, будет вам ругаться», — примиряюще сказал второй голос, с которым я узнал Фасхароса. «Кинжала-то у него с собой?» «Да, не здесь», — ответил Эггер, тоже спрыгнувшись с своего геккона и помогая спешиться мне. «Вика сдержал слово. Кто бы мог подумать, что его получится убедить?» из них троих века я всегда был самым дальновидным ответил «Что шташ в таком случае вам троим нужно отдохнуть вы выглядите ужасно нет раздался чей-то новый голос даш мастер желает говорить с тем кто именует себя детей водной стихии это не может подождать с раздражением спросил Лагер. он едва стоит на ногах что вы хотите от него сейчас он тоже живое существо ему тоже надо есть и отдыхать и все же Говорившим оказался Вимрана с полностью черной шкурой. «Именно в момент опасности он покажет нашему мастеру свое истинное лицо. И именно тогда и будет принято окончательное решение, достоин ли он забрать кинжал смерти». Устала разглядывать своих товарищей. Я видел, что никому из них это не нравилось. Но и Агер, и Анаму, и Егерас, и Фарсхарас молчали. И это означало только одно — Они уже перепробовали все доводы, какие у них только были, и теперь я оставался последним шансом. Видите, обреченно выдохнул я. «Прошу за мной», — так же степенно сказал черный Вимрана, поворачиваясь и направляясь к черной палатке, которая особняком стояла от прочих.